Женщина посвящает жизнь тому, кого любит. Нет предела смелости и жертвенности женщины, если она любит. Если она стала женой по зову сердца, тогда не найти надежнее опоры. Она и на Северный полюс отправится с любимым. И это не метафора. Покоритель Северного полюса Роберт Пири. отправлялся в арктические экспедиции вместе с женой Джозефиной. Джозефина была красива и образованна В XIX веке это была редкость. Девушка закончила колледж, работала в Министерстве внутренних дел, вращалась в аристократическом обществе, где на балу с Пири и познакомилась. И полюбила его. Пири был одержим желанием увековечить свое имя открытиями. Отважный и сильный был человек. В экспедиции с ним отправлялась и молодая жена. Она несла те же тяготы, что и остальные участники экспедиции. Охотилась, шила одежду из шкур, готовила на всех. Так некоторые еще и возмущались, отважные путешественники, что джезефину освободили от ночных вахт и разрешали мыться. Это была привилегия. Несправедливо. Она не жаловалась и не ныла. Даже врагов перетянула на свою сторону. У нее был сильный характер, и она сильно любила своего героического пири. Джозефина отправилась в очередное плавание с мужем и через три недели родила девочку в 13 градусах от Северного полюса. Девочка тоже росла в экспедиции, среди полярников и эскимосов. Образованная, красивая, молодая Джозефина жила в холоде и во тьме. Она же любила мужа и не могла его оставить. Второго ребенка Джозефина родила, когда муж был в экспедиции без неё. К несчастью, младенец заболел и умер. Такой удар... Джозефина отправилась к мужу. Она любила его, скучала и ждала поддержки, наверное. Самые сильные люди ждут поддержки в горе от любимого человека. Ну вот, Джозефина с первой дочкой, преодолев тяготы пути, прибыла на корабль, на котором зимовал Пири. И оказалось, что отважный путешественник вполне себе мило Живет со эскимосской женщиной. И тут же их общий сынок эскимос бегает. А ведь Пири писал такие нежные письма верной жене. Джозефина села и тоже написала ему письмо на 26 страницах. Ей трудно было говорить. «Что тут скажешь-то? Как это все назовешь?» Она написала, что не может оставить того, кто принес ей столько горя и столько счастья. И не оставила. А когда эскимоска сильно заболела и чуть не умерла, Джозефина лечила ее и спасала. И даже взяла честное слово с ее соплеменников, что они не задушат мальчика, если что. Тогда был жестокий обычай, от сирот вот так избавлялись. Но эскимосская женщина выздоровела благодаря уходу самоотверженной Джозефины. И через некоторое время еще одного мальчика родила, тоже от отважного пири. Этот пири достиг таки Северного полюса и прославился. И с деньгами получше стало. И свой век он дожил с Джозефиной и с детьми. Ещё сын у них родился. А Джозефина прожила больше девяносто лет, написала книги о Севере и всячески прославляла имя своего мужа-первооткрывателя — сильного и смелого путешественника. Ужасно это — добраться по страшному холоду, через ледяные торосы, по Северному морю с айсбергами, к тому, кому посвятил жизнь ради кого жил и столько вынес, добраться и увидеть улыбающуюся эскимосскую жену и маленького славного мальчика-эскимоса. Но с теми, кто верно служит другим и жертвует своей жизнью ради любви, такое нередко случается. К сожалению. Верных и преданных легко забывают даже не в арктической экспедиции.